Глава вторая «Я тут разумом рискую ради него, стою трясусь в шаге от сумасшествия, а он, воспользовавшись тем, что моя ночнушка коротка, вовсю разглядывает мою... по... половинку, в общем, нижнюю». «Отвернись сейчас же!» — воскликнула я, тщетно пытаясь прикрыться. «Нет», — ровно ответил он, не отведя взгляда. «Да ты! Закрой глаза!» сорвалась я на крик, стараясь одной рукой натянуть юбочку пониже. «Мне тогда не видно же будет!» невозмутимо ответил гад. «Что?» опешила я окончательно от такой наглости. «Не увижу, что ты там натворишь», объяснил он. «Мало ли, чего еще магиче вредоносного!» Это... Это... <воспитания> не нашла я, какими словами выразить свое негодование. Вернее, слова-то у меня были, но знакомить Василиска с нашим фольклором я сочла неуместным. И главное, не докажешь ведь, что пялился он вовсе не на мое колдовство. А -а -а -а. Стою тут как на ладони, а этот тип еще и добавил. Да больно мне надо на тебя глазеть. Ничего ж особенного. — выдал он, презрительно фыркнув. — Так что давай уже, заговаривай древо. «Класс — Класс! — нахмурилась я, борясь с желанием попросить могучее растение швырнуть его на землю. Но, видимо, паршиво я боролась со своими хотелками, потому что дерево, согласно зашуршав листвой, понесло Василиска вниз. Тот летел и матерился, а я растерянно провожала его взглядом, пока от ужаса не прикрыла глаза — лишь напоследок проорав ему вдогонку «Стоп!». Грохота почему-то не последовало. Ни через десять секунд, ни через пятнадцать, как и тупого удара об землю. Приоткрыв один глаз, я с жутким страхом поглядела на траву. Пусто. Испарился. В лепешку расшибся. «Так, чуть правее. Что это у нас тут?» Перед моим одноглазым взором взмахнула загорелая рука. Хорошо, я все понял, предупреждающий выставил парень обе ладони, ивив мне их неожиданную развязанность. Молчу, и. Дальше я сам. Ладно. Выдавились в медовый барх от его тембра, глухие-то она просьбы. Окей, кивнула я, отметив, что на меня больше не глазеют. По меньшей мере, взгляд Василиска теперь был прикован к моим глазам, а не к... к чему-то еще. А он висел, почти касаясь кончиками пальцев росинок на траве. Еще чуть-чуть, и можно, не причинив вреда, опустить его на твердую почву. Или стоит сначала потребовать извинений, а то сейчас проснусь, а хам так и останется здесь при своем. Замешкалась я. Хотя какая разница? если он плод моей фантазии. Однако древо опередило меня с решением. Ветки шелохнулись, и парня вдруг легонько уложила на землю, так как мне это и виделось. А потом случилось то, что полностью изменило мое отношение к творящейся катавасии, Котовасилиские. Торопливо спускаясь, я по неосторожности отцарапала руку. «Ай!» одернула я ее спрыгнув наконец на траву на большом пальце левой руки красовалась алая царапина слишком естественная для сна через чур обжигающая обычно когда спишь от такого сразу просыпаешься даже кровь не успеваешь разглядеть а тут я стою и рассматриваю красную капельку через чур правдоподобно стекающую по коже я ее даже слизнула чтобы убедиться Все реально. Эйфория медленно отпускала, а на ее место приходило понимание: это не сон. Не обман восприятия. Я в ином измерении. Я угодила туда, где деревья общаются с человеком, а может, и с не совсем человеками. Бросила я пуглевый взгляд на парня. Теперь мне все виделось по-другому. Я попала в другой мир. Я попала. Перехватило мне дыхание. Тяжело сглотнув, постаралась удержать подпрыгивающие в ужасе мысли в пределах черепной коробки. В последнюю они теперь явно не умещались, так и норовя разбежаться в паническом кроссе. До боли сжав кулачки, я заставила себя сконцентрироваться и пошагово разобраться в окружающей меня новой действительности. И первым делом я аккуратно шагнула к дереву, неотрывно наблюдая за чудом одухотворенного растения. «Ты меня слышишь?» — вопрошала я у толстой древесины. «Ты понимаешь, чего я хочу?» Ответа не было, конечно. То есть не конечно, а просто не было. Но от чего то я ощущала себя так, словно уже знаю, что сказала бы растение. «Твои желания справедливы?» — ответило бы оно мне. — Мне в радость исполнять загаданное тем, кто чист помыслами. Пусть я бы и не назвала пожелание шлепнуть Василиска озимь достаточно чистым. Скорее, оно было с примесью обиды и с целым бедоном злости. — Как он это сделал? — неожиданно вскричали неподалеку, разбив подрагивающую концентрацию в дребезги. — Хватай его! Сам хватай! «Он же теперь без дремотного зелья!» — ответил юношеский голос своему товарищу. «Это был приказ!» — рявкнул первый. «Оба! Быстро исполнять!» «Чтоб тебя!» — ответили его подопечные хором, однако к выполнению команды все же приступили. Однако тут их ждал новый сюрприз в моем полуголом лице. В смысле своей обнаженностью меня смущали не щеки, конечно, а по большей части ноги на которых ощупывающий взгляд парней задержался особенно долго наверное удивлялись почему к моей ночной рубашке не прилагаются хотя бы домашние тапочки а -а -а -а -а", протянул рыжий с мелкой росыпью веснушек дихрут тут какая то девчонка я и сам вижу шагнул к нам из за листы подтянутый жгучий брюнет с вымораживающим взглядом а я говорил что слышу голоса. «Вот, полюбуйтесь. Эти озабоченные Василиски даже подыхают в компании своих девах». Насмешливо изрек блондин с заостренными и чертами лица. «Я не...» захлебнулась я от возмущения. «Тихо, детка!» прервал меня Василиск. «Иди пока к себе. Я позову, когда будешь нужна». «Что?» почувствовала, как начинает заливать краской мое лицо. «Я тебя вообще впервые вижу! Какая еще детка!» А самое мерзкое, что уйти я теперь не могла. Получится ведь, что я послушалась этого придурка. Или обиделась. А он мне вообще никто. «Ха! От тебя уже и девки отрекаются. Слышь, змеевидный!» — хохотнул Дихрут. «Чует, малышка, что недолго тебе осталось в ведущих ходить». «Он комментатор местной телепередачи?» Посмотрела я на все еще привязанного ногами к веткам красавца. «Если он телезвезда, то это в некотором роде объясняет его самодовольство». «Так, ребята...» Обернулась я к команде нападающих в этом несуразном шоу, переселив смущение после их высказываний. «Я этого типа до сегодняшнего дня знать не знала. А сюда...» шлеп. С чувственным хлопком закрыла мне рот чья-то ладонь. Подпрыгнув от шока, я мимолетом отметила ползущий по траве чешуйчатый хвост и лишь после смогла признать в нападавшем на меня освободившегося от пут Василиска. «Я велел молчать, девочка», — напомнил он мне свое наглое требование. «А вы», — поднял парень свой серый, простреливающий взгляд на противников, «бегите-с». Последнее слово было произнесено шероховатым шепотом. И прозвучало так жутко, что мне почудилось, оно не шипит, а кричит колокольным звоном. Глаза же парня стали еще более холодными и пугающими. Рыжий тотчас попятился назад, а брюнет, напротив, шагнул вперед, скрестив на груди руки. «Ты не станешь!» — твердо сказал этот самый Дихрут, насмешливо глядя на Василиска. «А ты проверь», — хмыкнул парень, медленно отодвигая меня себе за спину. Тут только врубилась моя соображаловка, сообщив, что Василиск, возможно, пытался защитить меня, оскорбительно назвав девушкой для утех. М да звучит несуразно, но кое-какая логика все-таки есть. Кому будет дело до случайной девчонки, мешающейся под ногами?» Судя по всему, эти парни были не из той команды, что ранее набросилась на меня, раз сейчас не узнавали. И, наверное, было бы умно, если бы я действительно сбежала, притворившись игрушкой принца. Да вот незадача. Этот вариант меня даже сейчас не устраивал, когда я уже прикинула, что к чему. «Взять их!» — велел Дихрут, так и не сдвинувшись с места. И светленький, счастливо скалясь, бросился на Василиска. Не пойму, чем последний им угрожал и угрожал ли вообще. Но, видимо, своим тайным оружием парень так и не воспользовался, потому что началась банальная потасовка, к которой неуверенно присоединился еще и Рыжик, перед этим кинув на меня жалобный взгляд. Будто я могла оградить его от чужих кулаков. Однако привычность происходящего кипиша была бесповоротно испорчена сверкающими в руках ребят цветными мерцаниями. Их руки испускали противоестественный свет, пестрыми лучиками рассеивающиеся при ударе об просвечивающие щиты. Что здесь происходит? Задержала я дыхание, оглушенное собственными мыслями. Как такое возможно? Кто они? И где я, черт побери? Теперь, когда я убедилась, что не сплю, мозг отчаянно пытался найти разумное объяснение увиденному. Хоть я и понимала, что его просто-напросто нет. Но в голове продолжала гудеть от вопросов, на которые логика не находила привычных ответов. Это спецэффекты, лазерные фонарики, обман зрения, магия. Все-таки магия. Магия. Магия. Попадец. Прошептала я пересохшими губами. Ну, или, возможно, некоторые буквы в сказанном мною слове не прошли межмировой цензуры и были заменены на другие. Тем временем несчастный Рыжик, совершив эпичный кульбит, покатился в кусты. Этот акробатический маневр был вызван полетевшей в него золотистой волной неизвестного науке излучения. Но Василиск, играющий управляющий этими золоченными колебаниями в воздухе, А вся его подтянутая фигура с проглядывающимся рельефом идеальной мускулатуры словно создана была для боя. Прекрасный и смертоносный. Вот каким он виделся мне, когда после первых атак раскидал противников. Однако враги его были в большинстве и действовали не так, чтобы честно. Например, после выверенного удара в челюсть одного из нападающих тунлист тут же получил укол из-под Сзади, в голень, зеленой магической стрелой, что выглядела как полупрозрачная миниатюрная иголка, и была пущена валяющимся на траве светловолосым парнем из команды противников. Злорадно ухмыльнувшись, он стрельнул сзади в ногу Василиска. И тот, прорычав что-то непонятное сквозь сжатые губы, распластался на земле. Правда, умудрившись сделать сумбурный выпад противоположной рукой в попытке дотянуться до поднимающегося блондина. Но, очевидно, все еще пребывающий под воздействием дурмана, которым его предварительно опоили, Василиск сейчас особой меткостью не отличался, потому как он снова промазал. А победно улыбающийся блондин принялся торопливо отползать. И тут из рук их главного, темноволосого демоняки, выскочили новые лучи. Фиолетовые, угловатые. Они, словно подленькие змейки, принялись обматываться вокруг Василиска, стягивая его вновь по рукам и переползая к ногам. «Так, ну все. Так нечестно», — решила я. «Вася этот, конечно, тот еще тип, но оставлять его тут на растерзание горе парикмахером я не стану» а то сделают и ему химию цветную на голове, как мне. А у парня такие роскошные волосы, прям мягкие и шелковистые, как в рекламах. Длинные до плеч, темно-каштановые, с еле заметным золотистым отливом. Жаль, если такая красотища пропадет в фиолетовой слякоти. «Поможешь?» Я и сама не заметила, что мысленно обращаюсь к дереву.